Часть девятая. Я тебя убью. Если меня и запомнят, то благодаря химере. Я был вовлечен в круг людей и богов, коней и чудовищ, вовлечен, заключен. В нем жил и сражался, страдал и радовался, вращался, возвращался. Он редеет с каждым годом этот круг. Кто-то умер, кто-то, не способен умереть, оставил меня в покое. Но, главное, все они, живые и мертвые, смертные и бессмертные, утрачивают связь со мной в памяти народа и без того уязвимый для времени и сплетен. Золотые цепи лопаются одна за другой, забывают о тех, забывают об этих, главк и эвремеда. Кто без долгих размышлений, без помощи седобородых мудрецов, знатоков всего на свете, назовет имена моих приемных родителей? Их связь со мной истаяла, утратила значение. Сизиф? Где дедушкина гора и где мое небо? Перен, Делиат, Алкимен? Я остался без братьев. Гермий? Нет смысла даже упоминать. Кое-как всплывает Афина, чуть лучше Пегас. Мои собственные жена и дети тонут во мгле, идут на дно забытья. «Белерафонт?» — говорят они, и добавляют «Химера». «Химера?» — говорят они, — И добавляют Беллерафонт. Даже имя мое забыто. Гипаной. Кто такой этот Гипаной? Должно быть конюх в Каринфе. Эфира? Прежнее название города кануло в лету. Не каждому дано побывать в Каринфе. Вот что говорят от Фив до Пилоса. Я благодарен тебе, Химера. Не будь тебя, трехтелое чудовище, Крылатая месть, обращенная на богов. Меня тоже забыли бы. Можно сказать, убили бы. Ну, в некотором роде. Как я убил тебя, сделав Химеру незабываемой, подарив истинное бессмертие. Убил ну, в некотором роде. Эпизодий 25. Вызов. Глава 1. Лучший кузнец в эфире. Голова чучела напоминала развороченное птичье гнездо. Воробьи высидели орлиное яйцо, а птенец, оперившись, разнес гнездо в клочья и улетел. Хорошо, если приемных родителей не сожрал. Стрела с резким шелестом пронзила в стопорщенную солому. Шелест сменился стуком бронзового клюва. Я заранее велел рабам установить дощатый щит в десяти шагах позади чучела. Не хотел побить наконечники о каменную стену. И стрелы потом собирать тоже не хотел. Больше двух лет лук в руках не держал. Едва взял руки, сами все вспомнили. Какой смысл упражняться в том, в чем ты, мостак? Я едва не подпрыгнул, заставил себя обернуться медленно, как ни в чем не бывало. «Наставник Поликрат уперся в меня тяжелым взглядом, щурясь на утреннее солнце. Я нарочно занял самую невыгодную позицию, когда солнце бьет стрелку в глаза. Уверившись, что не растерял навыков, прервал избиение чучел и велел рабу подбрасывать в воздух мятый медный кубок. Все три раза попал копьем, дротиком, стрелой. Не успокоился, попал еще и камнем». «Это наставник щурился. Я-то его видел прекрасно. Такой же, каким я его помнил. Грузный, цепкий, скупой на похвалу. Цепкий взор, кустистые брови, морщины на лбу. Морщин прибавилось. И не только на лбу. Седина в бороде и на висках. Такой, да не такой. Я помнил, кто сказал мне десять лет назад, какой смысл упражняться в том, в чем ты мостак. Имя, природа, возраст. От дохлого осла тебе уши, умник Белерафонд. Возраст за пятьдесят, точнее не скажу. Природа человеческая. Имя Поликрат. Наставник Поликрат. Настоящий, а не бог под личиной. Выходит, те слова Гермий у наставника с языка снял, украл вместе с обликом. Почему бы и нет, такова его Гермия природа. Он сам рассказывал про коров Аполлона и вообще... Я ждал день за днем, ждал, что они объявятся. Гермий, Афина, особенно Афина. Нет, не объявились. Забыли обо мне или притворились, что забыли. «Радуйся, наставник!» «Радуюсь!» — усмехнулся Поликрат, прикрывшись ладонью от солнца. «Он действительно был рад меня видеть». «Прости, опять я тут все разнес». Речь шла о чучелах, разорванных в клочья дротиками, изуродованных стрелами. Добрых два месяца я провел на площадке, истязая мишени, меня испорченные на новые. Наставник смотрел издалека, скреб бороду, плешь, со мной не заговаривал. Здоровался, если встречались нос к носу, и шел по своим делам. Сегодня остался. Он только рукой махнул. «В первый раз, что ли?» И шагнул в сторону. Я отразил движение поликрата, повторил, словно в металлическом, гладко отполированном зеркале. Теперь солнце вскользь светило мне в правый глаз, а наставнику — в левый. Мимоходом я отметил, что похмелье, досаждавшее мне после вчерашнего, исчезло. Выветрилось, расточилось, ушла вялость в теле, голова пустая, легкая, руки-ноги упругие, звонкие, как натянутые луки. «Любимое занятие — лучшее лекарство. Или просто вчера мы с отцом напились меньше, чем в тот раз, когда уединились после украшения Пегаса. Отец теперь часто оставлял меня в своих покоях после заката. Поил, кормил, говорил, не мог наговориться. Вспоминал, заставлял меня вспоминать. Весна сменилась летом, лето близилось к завершению, а мы все полуношничали. Впрок, что ли?» Перед разлукой? Думать, что отец уже похоронил меня в мыслях своих, не хотелось. «Меч!» — буркнул наставник. «Так и не выучился!» «Разве я абант?» — отшутился я. Шутка вышла неудачной. Лицо поликрата сделалось кислым. «Это да! Меч не мечут! Иначе ты был бы первым на мечах!» Я хлопнул его по плечу. «Кстати, о том, что мечут!» «В оружейной найдется копье потяжелее?» «Тяжелее?» — в раздумье он почесал щеку ногтем. «Есть! Только оно не для метания». «Я могу взять?» «Ну, попробуй!» Наставник сам сходил в оружейную, принес копье. «Такого я раньше не видел. Почти в два моих роста широченный наконечник из черной бронзы, толстая древка окована металлом до середины. Ловя солнечные лучи...» Страшное жало мерцало, плавилось, текло ядовитой водой лернейских болот, грозя отравить все вокруг. «Держи!» Едва не уронил. «Тяжеленное! Ну-ка!» Я перехватил копье великана поудобнее, поймал баланс, примерился, пару раз замахнулся для пробы. «В бросок я вложил все свои силы!» Аж плечо заныло, когда копье, рванувшись из руки зевесовой молнией, ушло в цель. С грозным гулом рассекло перепуганный воздух. Чучело брызнуло соломенными потрохами, слетело с шеста. Тяжкий удар сотряс щит. «Не Хрисаор», — вздохнул я. «Жаль, что я не Хрисаор». Наставник смотрел, размышлял. Взвешивал и прикидывал, как я до того примирялся к копью. «Нет», — подвел он итог размышлением, — «химеру этим не возьмешь». «Ты прав». «Какая кузня лучшая в эфире?» Я ждал, что он спросит, «Что ты задумал, парень?» «Нет, не спросил». Рассказал, как пройти в лучшую кузню, назвал имя кузнеца и бросил вслед, когда я уже уходил. «Он, пожалуй, откажется. Тогда скажи, что ты от меня». Как я представлял себе лучшего в эфире кузнеца из лучшей в городе кузницы? Приземист, широкоплечь, здоровяк с литыми мускулами, смертная копия Гефеста. Хромой — не обязательно. Ну, бог, наверное, поздоровений будет. И все-таки. Когда я спросил мастера команда. Ко мне вышел мужчина средних лет в кожаном фартуке с пропалинами, на силача мужчина не тянул, жилистый не без того, но чтобы молотобоец, лучший в эфире. Я команд сына Вандра», — буркнул он, снимая фартук. Кто меня спрашивал? Радуйся, команд. Пока я его приветствовал и представлялся, а команд мылся, шумно отфыркиваясь, плескал себе в лицо и на грудь водой из лохани, что стояло у входа в кузню. Слышал меня, кузнец или нет, оставалось загадкой. Обтершись куском некрашенного полотна, он обернулся к гостю. Сейчас, когда команд смыл с лица большую часть грязи и копоти, стало видно, у кузнеца нет бровей. Обгорели. Дочисто. Похоже, не в первый раз. Вот так мастер. Плечи обычные, фартук в дырках, лицо не бережет. С другой стороны, наставник поликрат кого попало не посоветует. Белерафонд, Наслышан! Пошли, присядем!» В кузню он меня не пригласил и правильно сделал. Стоя перед распахнутой Настеж дверью, я ощущал волны жара, накатывавшие изнутри. Из кузни несся перестук молотов, большого и малого, судя по звукам. Что-то лязгало, шипело, пыхтело, громко, но неразборчиво перекликались работники. Да, вряд ли кузня была удачным местом для бесед. На задах обнаружилась скамья под навесом. Там мы и присели. Рассказывай, зачем пришел. Я рассказал. Некоторое время кузнец молчал. Скреб подбородок, заросший обгорелой щетиной, живо напомнив мне наставника поликрата. «Уверен?» — спросил он наконец. «Нет», — признался я. «Ясно». Кузнец кивнул с мрачным удовлетворением. «Размер». Я показал. А команд скривился, как от оскомины. «Кажется, хотел еще раз спросить, уверен ли я?» «Не спросил». Кивнул. «Три дня. Приходи через три дня». «Плата». Я протянул ему золотую пластинку, последнюю из трех, что взял у отца, отправляясь в изгнание. А команд взвесил пластинку на ладони. «Три дня. Понял. И ушел в кузню». Упоминать наставника поликрата мне не понадобилось.